Глава 30. Когда миф становится реальностью, чья это победа? Материалистов или идеалистов? Станислав Ежелец. Ай снова был гладко брит и благоухал призывнее пачки 100-долларовых купюр. Серебристо-серая шелковая рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами спокойствия тоже не добавляла. Кстати, Оба брата предпочитали монохромную гамму – белый, серый, черный, иногда с добавлением серебра. По контрасту, синь глаз смотрелась просто убойно. Следующей пришла мысль, заставившая хихикнуть, что я на фоне любого из этих красавцев выгляжу, как невзрачная курица рядом с роскошным петухом. Даже и не скажешь, что одной породы птицы. Ай! Заметив мое нездоровое веселье, слегка напрягся. Ну и пусть себе. Кстати, еще проверка. Если сменит к следующему разу стиль одежды, значит, точно что-то нечисто. Но мог бы, кстати, не крем для бритья зазря переводить на ночь глядя, а обоять в музее истории и техники какую-нибудь симпатичную студентку, специалистку по комбайнам. Была бы для аграрной Оризенты замечательная королева. Но мне сейчас... «Нужны не комбайны. Я хочу знать все о воздушных шарах». Через час я обогатилась знанием, что первый мангольфьер имел высоту почти 23 метра, диаметр 15 метров, объем оболочки 1700 кубов и нес груз 680 килограммов. «Ну и куда такую махину?» «Не, нам столько не надо. Нам с учетом топлива, корзины, веревок и пары пассажиров» Нужно, чтобы поднимало килограммов двести. А что говорит о таком современная аэронавтика? Что на килограмм груза нужен куб объема. Это если шар с гелием, а если с теплым воздухом, то 2-3 куба. Значит, наше детище должно быть метров 10-11 в диаметре. Тоже, конечно, здоровая дура, но все же не 23. А что еще? Корзина без проблем. Оболочка шара будет из шелка, пропитанного каучуком. Для нагрева воздуха нужна пара керосиновых паяльных ламп с вакуумным подсосом. Две для надежности. Оказывается, если грелка гаснет, при остывании воздуха начинает конденсироваться пар, стремительно утяжеляя оболочку и без того теряющего подъемную силу шара. И начинается неудержимое падение – «Никакого тебе плавного спуска, просто хрясь об землю. И угробилась так в свое время масса народу, да?» По ходу дела сыскали сомнительный, но вполне подходящий праздник для созыва гостей. А согласно затертым летописям, вот-вот должно было стукнуть 600 лет, поскольку предыдущий юбилей был непонятно когда, и все о нем уже забыли, А исторические манускрипты выглядели так, будто их мыши сначала писали, а потом сами и читали. Дату можно было смело называть любую, проверке сей факт не поддавался. А к празднованию предлагалось приурочить подписание всякого рода договоров, в том числе о ненападении, совместной рыбной ловле, трудовой миграции и каким-то там овечьем выпасе. Вот рыбная ловля и миграция однозначно должны были заинтересовать Шарда биарсия ведь под видом ищущих работу так легко заслать в наивную, мягкотелую арезенту шпионов и убийц а пакт о ненападении должен показаться Шарду в свете пленения Майлтон-Денериса, захват закатных островов и готовящейся агрессии забавной шуткой. «Почти наверняка вести переговоры Биарси пришлет своего единокровного брата и ближайшее доверенное лицо шарт Атера Вазилия». «Ай, а ты не подумал насчет смены власти в Талисии? Если Биарсия с братом пристрелить, кто править будет?» Задала я существенный, на мой взгляд, вопрос. «Точно предсказать не могу». Серые глаза казались задумчивыми. «Есть несколько фракций» которые передерутся. Неплохие шансы у Оксавия. Кстати, он старший сын, причем его мать принадлежит к одному из древнейших родов Талисии. Старший шарт казнил ее, якобы за измену, чтобы жениться на матери Биарсе с братом. А те, придя к власти, постарались уничтожить всех, кто был готов поддержать Оксавия. Кстати, даже предположить не могу, где сейчас он сам. Последний раз его видели в Леорте незадолго до начала вторжения. Ясно. Претендент есть, но не сахар. И сам от того же дурного корня. И вообще сейчас непонятно где и неведомо, жив ли. Значит, надо разыскать, разузнать, если можно познакомиться лично. Последним заданным мной вопросом стало «А что напишем на шаре?» Братья захлопали глазами. «Напишем? Зачем?» Но если верить карте, при скорости ветра 30 км в час лететь ему часов 12. На тюрьму нападут вечером, вылетят, значит, во второй половине ночи и будут маячить в небе Талисии над населенными областями весь день. Недосягаемые для критики арбалетная стрела выше 150 метров не взлетает. Вот и вопрос. Пусть талисийцы уверуют в НЛО, «Или используем случай для наглядной агитации?» «А что такое НЛО?» Осторожно поинтересовался Арвис. «Неопознанные летающие объекты», — отмахнулась я. «Повод для слухов, сплетен и ожидания конца света». Ай хмыкнул. Время продолжало нестись галопом. Впереди маячил праздник середины зимы и Аризенский Новый год, к которому были приурочены торжества по поводу шестисотлетия Аризенты. Во дворце перетряхивали белье и надирали полы в ожидании приглашенных на торжества высоких гостей. Одним из них должен был стать Шарт Атер Вазилий, лично возглавлявший Талисийскую делегацию. У Керта Саира Посла Талисии начали скрипеть колени, несколько убавив тому резвости. Арвис щурил глаза, при случае лично подхватывал посла на крутых дворцовых лестницах под локоток и держал ситуацию под контролем. «Ни к чему, если Керт занедюжит совсем и ему пришлют замену». Из сопротивляющейся Леорты пришли радостные вести. Партизаны, поразив талисийские войска бородатыми мордами, и пятнистым камуфляжем сумели отбить два замка и ключевой перевал, освободив примерно треть своей страны. На радостях Арвис тут же дал указание отправить туда еще несколько караванов с подмогой и людьми. Правильно, воевать лучше на чужой территории. Мастера Лиариса припахали к новому делу – раскройке оболочки воздушного шара. Решили, что диаметр нашего детища должен быть равен с запасом 14 метров. Так он легко поднимет 300 пиатов, по-нашему 200 килограммов, полезной нагрузки, то есть племянника Барадиса Кередиса, которому предстояло стать первым аэронавтом Аризенты, Тиабра, который должен был отправиться на поиски отца Ая с Арвисом, и самого старшего Маэлта. К тому моменту как Арвис найдет способ подобраться к Вазилию и порыться у того в голове. Шар должен быть готов. О том, что старший Майлд может оказаться уже мертв, мы не говорили. И старались не думать, просто надеялись, что это не так. И каждый раз, как я чувствовала, что мысли моего Эриналэ сворачивают на эту сумрачную дорожку, я старалась его отвлечь. Все равно чем – От вопросов по картографированию побережья до того, что просто усаживалось ему на колени. Последнее помогало лучше всего. И в любом случае решили, что шар еще замечательно пригодится для составления тех самых карт и приграничных наблюдений. Но построить эту хреновину оказалось куда сложнее, чем велосипед с дрезиной вместе взятые. Выкройки-то с пояснениями, как должны проходить вертикальные и горизонтальные швы, мы раздобыли. Но эта штука была жутко велика. Непомерно здоровущей, просто гигантской. И, кстати, по ходу дела стало понятно, почему в моем мире воздушный шар стоит как хороший внедорожник. Может, надо было сразу строить самолет? Эх, если б аризенские технологии позволяли сделать двигатель... Так бы и поступило. Но пока на такое было слабо замахнуться даже Барадису. А протащить самолетный двигатель в сон было не под силу Аю и Арвису вместе взятым. Разве что, как откроется проход, уронить его в мусоропровод или еще куда там. Вот удивится МЧС, если эта штука застрянет. Мусоропровод с самолетным двигателем внутри. Это вам не хухры-мухры, а повод для сенсации. Сам Барадис, проникнувшись важностью задачи по спасению Майлта Денериса и беспокойством за жизнь сына сестры, лично занимался отладкой керосиновых горелок. Решили поставить их две, лучше бы три, но мы старались выгадать каждый килограмм полезной нагрузки. Одновременно провешивался маршрут, а наши резиденты в Талисии искали подходящее место под пьярантом для запуска шара. Нужна была поляна в лесу, полусотни метров в диаметре в стороне от дорог, где можно собрать и надуть шар. Я сама прочла в сети, что опытная команда собирает и готовит к полету аэростат за 20 минут. Поэтому решила, что у нашей, неопытной, это займет часа 3-4, если сильно поторопятся и обойдется без фосмажоров. Единственная часть агрегата – которую удалось сделать без проблем, была корзина из прутьев, по углам обшитая кожей. В Москве Ай съездил на аэродром, лично полетал на шаре и аккуратно рассмотрел, что и как там устроено. «Я в небо не рвалась. Я вообще боюсь высоты». В то же время Каренус подбирал из преподавательского состава университета команду физиков и химиков – которой предстояло работать в первом в этом мире исследовательском центре. И одновременно с моей помощью переводил учебники за старшие классы школы. Кстати, Мариса к 2 хвалил. Сын кузнеца оказался въедливым, скурпулезным, любопытным и потрясающе трудолюбивым. Но тяжелее всех приходилось сервису. Он не только организовывал и контролировал всю эту деятельность, но лично считывал мысли всех фигур, которым предстояло стать ключевыми. Иначе попади в нашу команду какой-нибудь профессор с тараканами в голове, ведь поклонники тоталитарного строя встречаются в любом мире, и беды не оберешься. Но стоило это все моему Ринале дорого. Да и я еще его разочаровала. Выяснилось, что я снова не беременна. Как ни странно, мне тоже было жаль. Зато у нас с ним наладилась надежная визуальная связь. В случае надобности Арвис мог смотреть моими глазами, и не только моими. Тиабру доверили девятимиллиметровую беретту вместе с половиной патронов и распечатанной инструкцией. Голубоглазый блондин влюбился в новую игрушку сразу и безоглядно. Единственное, что его расстроило, это то, что запас боеприпасов был ограничен. В какой-то момент Арвис задумался, не пора ли меня с ним познакомить, Но, поразмыслив, решила отложить это дело до возвращения Тиабра из рейда в Талисию. «Итак, если тот попадет в руки врагов, будет катастрофа». Я сама старалась делать что и сколько могла. Сидела над переводами к 2 работала вместе с Барадисом, учила Мариса, устраивала мозговые штурмы, помогая моему Эринале и ловила себя на странном ощущении – что постепенно перестаю быть столь важной, ключевой персоной, какой являлась несколько месяцев назад. Будто постепенно отхожу в сторону, отступаю в тень. Казалось, махина, которую я толкала, наконец-то тронулась с места и теперь уже не остановится, буду я продолжать ее пихать или нет. Новые знания, науки, технологии, идеи распределились между десятками разных людей. Тот самый Джин выпущенный из бутылки. Ага. И теперь, хочу я или нет, этот мир изменится. Хотя, если выбирать между постройкой воздушных шаров с железными дорогами и откатом к дикому тоталитарному строю, при котором ни в чем повинную девушку могут схватить на улице и запытать до смерти, просто для того, чтобы кому-то досадить, я голосую за воздушные шары». Я продолжала успешно избегать знакомства с Арвисовой мамой. Почему-то я этого боялась. Арвис попытался надавить, наткнулся на глухую оборону и махнул рукой. «Не расстраивайся», – чмокнула я его в нос. «Вот намнем бокат Алисии, укрепим границу, начнем выращивать кукурузу и принимать девушек в университет, и у меня будет время заняться этикетом. Вот тогда мы и познакомимся. Хорошо?» «Скажи еще, построим дом, ну, пяток железных дорог, парочку пароходов?» Вздохнул Арвис. «Нет, когда я увидел твои штаны, надо было мне самому в окошко прыгать. Знал бы!» Я надулась. На мой взгляд, критика была несправедлива. К тому же я предлагаю ему реальные вещи, а не завиральные фантазии, вроде как компьютеры на коленке клепать или на луну летать. Кстати, по поводу фантазий. Борадис наладил производство проволоки и даже многожильных кабелей. И теперь, припахав очередных родственников, параллельно с керосинками, дрезинами и воздушными шарами, занимался усовершенствованием нашего телеграфа и созданием телефона. Ай сумел по моей просьбе раздобыть два допотопных вевских аппарата, которые мы отдали Борадису для изучения и воспроизводства. Впрочем, Арвис попросил его отложить эти начинания и заняться более актуально-насущным, производством хорошей стали, модификацией пушек и созданием минометов. Кузнец вздохнул, но согласился. «Сначала отобьемся от Талисии, а потом будем телефонизировать страну. Ага! Я, чувствуя, что уже дурею и зверею от бесконечных разговоров о войне, не реже, чем раз в два дня сбегал к Реали». Приятно просто поболтать с подругой за чашкой чая, обсуждая фасоны платьев, пошифливчиков и украшения на шляпках. Как ни странно, но наши шляпки Беннет потихоньку стали появляться в городе. И благодарны за это мы должны были быть легкомысленной Алисетти, которая, прежде чем сломать ногу, успела покрутиться во дворце в маленьком голубом капоре.